Я с трудом успевала следить за внезапными переменами его настроения. «Я хочу быть только с тобой. Никогда об этом не забывай. Помни, что для тебя я опаснее, чем для кого бы то ни было», — объявил он и стал смотреть куда-то вдаль. «Не совсем понимаю, о чем ты», — после минутного молчания призналась я. Посмотрев на меня, Эдвард лукаво улыбнулся. Настроение снова изменилось. «Как же объяснить, чтобы снова тебя не напугать?» Задумчиво проговорил он и взял меня за руку. Я так и вцепилась в прохладную мраморную ладонь. «Каким приятным может быть тепло!» — вздохнул он. Несколько секунд Эдвард собирался с мыслями. «Знаешь, у каждого свои вкусы. Кому-то нравится шоколадное мороженое, кому-то клубничное». Я кивнула. «Прости за аналогию с едой». Лучшего объяснения не подобрать. Я улыбнулась. То же самое с обонянием. Если запереть алкоголика в комнате со жбаном прокисшего пива, он, скорее всего, его выпьет. Он мог бы устоять, если бы захотел или обладал силой воли. А теперь представь, что случится, если в ту самую комнату поместить стакан старого бренди или коллекционного коньяка. Как поведет себя наш алкоголик? Мы сидели, глядя друг другу в глаза и пытаясь читать мысли. Ну, может, аналогия не самая удачная, и перед бренди устоять несложно. Наверное, лучше заменить алкоголика на подсевшего на героин наркомана. Хочешь сказать, что я и есть твой героин? Под дело я пытаюсь разрядить обстановку. Оценив мои усилия, Эдвард тут же улыбнулся. Да, мой любимый сорт. И часто такое случается. Подыскивая ответ, он всмотрелся в верхушки деревьев. Я говорил об этом с братьями. А для Кэрри все люди одинаковы. В нашей семье он сравнительно недавно и с трудом приспосабливается к нашим правилам. Кэри пока не чувствует разницы во вкусе и запахе. Эдвард внезапно замолчал и сконфуженно на меня посмотрел. «Прости». — Ничего страшного. Пожалуйста, не беспокойся, что можешь меня обидеть или испугать. Ведь именно это тебя тревожит. Я все понимаю. По крайней мере, стараюсь понять. Просто объясняй, как считаешь нужным. — Ты смелая девушка, — с восхищением проговорил он. — Вовсе я не смелая. Настоящая трусиха. Если бы я была смелой, то держалась бы от тебя подальше. — Ты не боишься смотреть правде в глаза. — К сожалению, ты не прав. Но все равно продолжай. Глубоко вздохнув, Каллен снова посмотрел на небо. Так что Кэри не знает, встречал ли когда-нибудь кого-то, кому бы его тянуло так сильно, как меня, к тебе. Значит, не встречал. У Эммета, если так можно сказать, побольше опыта. Так что он сразу понял, о чем я. Брат говорит, что у него было две подобные встречи. А с тобой такое случалось? Никогда. Мне показалось, что ответ Эдварда так и разнёсся по поляне. «И как же поступил Эммет?» — поинтересовалась я. Проявлять любопытство, очевидно, не стоило. Лицо Эдварда потемнело, руки сжались в кулаки, он потупился. И я поняла, что ответа ждать не следует. Кажется, догадалась. Эдвард поднял на меня уставшие, полные страдания глаза — Даже у самых сильных есть маленькие слабости. — Чего ты ждешь? — моего согласия, — спросила я, — гораздо резче, чем собиралась. Наверное, откровения дались ему нелегко, и я смягчилась. — Значит, нет никакой надежды? — Как спокойно я обсуждаю собственную смерть? — Нет, нет, — закричал Калин, — надежда, конечно же, есть. То есть я точно не стану. У нас ведь все по-другому. Для Эммета те женщины были чужими. И это случилось давно, когда он еще не был таким опытным и осторожным, как сейчас. Значит, если бы мы встретились в темной аллее, — не решилась договорить я, — в тот день я ценой огромных усилий сдержался, чтобы не вскочить и на глазах у всего класса не... Он снова отвел глаза. Когда ты прошла мимо, я был готов разрушить то, что годами создавал для нас Карлайл. Эдвард мрачно на меня посмотрел. Легко догадавшись, о чем я думаю, ты наверняка подумала, что я ненормальный. Я просто ничего не поняла. Как ты мог так быстро меня возненавидеть?»